Каждому свое. Будда остановился в одной деревне, и толпа привела к нему слепого. Один человек из толпы обратился к Будде. «Мы привели к тебе этого слепого, потому что он не верит в существование света. Он доказывает всем, что свет не существует. У него острый интеллект и логический ум». Все мы знаем, что свет есть, но не можем убедить его в этом. Наоборот, его аргументы настолько сильны, что некоторые из нас уже начали сомневаться. Он говорит, «Если свет существует, дайте мне его потрогать. Я узнаю вещи через осязание. Или дайте мне попробовать его на вкус или понюхать». По крайней мере, вы можете ударить по нему, как вы бьете в барабан. Тогда я услышу, как он звучит. Мы устали от этого человека. Помоги нам убедить его в том, что свет существует». Будда сказал, «Для него свет не существует. Почему он должен верить в него? Истина в том, что ему нужен врач, а не проповедник. Вы должны были отвезти его к врачу» а не убеждать. Будда позвал своего личного врача, который всегда сопровождал его. Слепой спросил, а как же спор? И Будда ответил, подожди немного, пусть врач осмотрит твои глаза. Врач осмотрел его глаза и сказал, ничего особенного, понадобится самое большее полгода, чтобы вылечить его. Будда попросил врача, «Оставайся в этой деревне до тех пор, пока не вылечишь этого человека. Когда он увидит свет, приведи его ко мне». Через полгода бывший слепой пришел со слезами радости на глазах. Танцуя, он припал к ногам Будды. Будда сказал, «Теперь можно поспорить. Раньше мы жили в разных измерениях, и спор был невозможен».